Глава 21. Школа, в которой теперь училась Хайон, располагалась между рекой и подножием небольшой сопки. От школы на сопку поднималась тропинка. Так что школьники целыми классами частенько ходили туда во время уроков природоведения и любили играть там. Приходили они в школу и возвращались домой обычно по другой тропе, той, что протянулась вдоль реки. Учащиеся класса 4-3 начали собирать свои ранцы, не успел еще прозвенеть последний за день звонок. Учительница еще раз, напомнившая им об осторожности по дороге домой, даже не заметила, как некоторые мальчишки, выбегая из класса, обмениваются многозначительными взглядами. Каюн, уже приготовившись последовать за ними, обернулась на Хайон, которая смотрела в окно, даже не собрав свои школьные принадлежности, и похлопала ее по плечу. Когда Хаён повернула голову, каюн прошептала, чтобы никто поблизости не услышал. «Хочешь пойти с нами?» «Куда?» «Мы тут кое с какими ребятами собираемся на сопку за школой». не непонимающе уставилась на неё, и каюн раздражённо ткнула пальцем в окно. «Понимаешь, какая-то кошка повадилась таскать наших птичек. Мы хотим поймать воровку», — объяснила она. Глаза у Хайюн сверкнули. «Где?» — только и спросила она. «Да говорю тебе, на сопке за школой». «Кан с говорят, что знают, где она обычно бывает», — ответила Каюн. Сделанной неохотой Хаюн проследовала за ней. Тропка, поднимающаяся на вершину сопки, начиналась возле хозяйственного сарая за зданием школы. Там протянулась длинная ограда из металлической сетки с калиткой, через которую и проходила тропа. Когда Хаюн и Каюн вышли из школы и свернули на зады, то увидели своих одноклассников, столпившихся возле сетчатой двери. Кто-то пинал ограду, сокрушаясь, что затея обламывается с самого начала. «В чём дело? Мы что, никуда не идём?» — поинтересовалась Каюн. Вместо ответа мальчишки показали на дверь. На ней висел замок, накрепко запертый на ключ. «Так что, никак?» — спросила Каюн, явно расстроенная тем, что поход отменяется, когда она с таким трудом уговорила Хаюн к ним присоединиться. «А больше туда никак не попасть?» — спросила Хаюну ребят. Те лишь переглянулись, покачали головами, сожалея о крушении своих планов и не зная, что делать дальше. «И это всё? Если бы кто-то сейчас велел им идти домой, то они наверняка и пошли бы, недовольно бурча». Хайо нацелилась взглядом на гору, а потом внимательно осмотрела проволочную ограду. «Смотрите», — воскликнула она, указывая куда-то, и все головы повернулись в ту же сторону. Её палец нацеливался на небольшую ложбинку в склоне за оградой. «Ну и что?» — равнодушно спросил кто-то. «Насколько я понимаю, когда идёт дождь, там стекает вода, точно?» — спросила Хайон вместо ответа. Мальчишки, вцепившись в сетку ограды, присмотрелись туда, куда она указывала. На первый взгляд обычное углубление в склоне, но при внимательном рассмотрении оказалось, что Хайон вроде права, что подтверждали обнажившиеся корни деревьев и нанесённые водой кучи листьев. «Ура!» — воскликнул Кан, догадавшись быстрее остальных. Пока остальные ребята стояли, недоуменно переглядываясь, он сбросил свой рюкзак и решительно двинулся туда, где змеящееся по склону промоина, которую обнаружила Хайон, пересекалась с оградой. Дождевая вода и впрямь основательно размыла землю под ней. «Дайте какую-нибудь палку!» — крикнул Кан, и остальные быстро огляделись по сторонам. Сион подобрал несколько веток и раздал остальным. Кан с Сионом принялись ворошить ими под оградой. На другой её стороне оказались только листья, так что достаточно широкий лаз удалось освободить очень быстро и без всяких усилий. Кан и полез туда первым, головой вперёд. Если он, самый крупный из них, пролезет, то и у остальных не будет с этим проблем. На секунду его плечи застряли, зацепившись за край сетки, но он как-то извернулся и без труда оказался на противоположной стороне. Глядя, как он встаёт за сеткой, остальные разразились радостными воплями. «А ты, молочина, как ты узнала?» — удивлённо спросил Кан у Хайон, но та лишь молча наблюдала, как другие следуют его примеру. «Ну давай», — сказала Каюн, Когда все мальчишки пробрались сквозь лаз, потянула Хайон за руку к лазу. «Твоя очередь». Погодите мой рюкзак, крикнул Кан, когда Хаён уже выбралась из-под сетки. Каюн подобрала брошенный рюкзак, пропихнула его в дыру и сама полезла следом. Пробравшись в полном составе за ограду, все стали взбираться вверх по склону сопки, хватаясь за ветки и пучки травы. Поднявшись повыше, они наконец выбрались к тропе, что оказалось несложно. А куда мы вообще идём? поинтересовалась Каюн отдуваясь после подъема. Кан и Сион, у которых возник весь этот план, с ухмылкой переглянулись. «Скоро увидишь», — последовал ответ. Не присоединяясь к разговору, Хаён тихонько шла за остальными, стараясь не отставать. Место, куда вели их Кан и Сиён, располагалось на противоположной стороне от вершины. Высота сопки составляла 125 метров над уровнем моря. Это была совсем маленькая горушка на которую местные без труда поднимались и утром, и вечером. Были здесь маленький родничок с минеральной водой, небольшая беседка и на самом верху всякие ступеньки и столики для прыжковых тренировок. Люди, которые жили у подножья сопки, разбили на склоне небольшой огород, где выращивали на зиму салат, перцы, шпинаты и прочую зелень. Там, где часто бывали люди, начали накапливаться горы мусора. Поначалу это были лишь обломки теплицы и деревянные палки, которые использовали огородники. Позже к ним добавились и пищевые отбросы. Летом здесь бросали арбузные корки и сваливали испорченные запасы кимчи, вызывая вонь и полчища мух. Кимчи — блюдо корейской кухни из категории домашних заготовок, представляющие собой остро приправленные, квашеные, ферментированные овощи. В первую очередь, пекинскую капусту. Бездомные кошки, живущие на природе, стаями рыскали у подножья горы в поисках пропитания. Поначалу их было немного, но потом они расплодились здесь в очень большом количестве. Даже добирались теперь до соседних переулков и копались там в мусорных баках, что создало проблемы для жителей микрорайона. Кан и Сион сочли, что бродячие кошки виновны в том, что нарушили границы территории школьного участка природоведения, устроив переполох в птичьих клетках. Кошки — звери проворные. А бродячие отлично умеют прятаться и готовы моментально удрать при чьем-нибудь появлении. Ребята знали, что у них нет никаких шансов поймать хотя бы одну из этих быстрых и гибких тварей, при том, как те умеют бегать. «А как мы их поймаем?» — спросил кто-то у Кона. Тот лишь ухмыльнулся и достал из своего рюкзачка чёрный пластиковый мешок. В мешке оказалась небольшая рыболовная сеть. «Это ещё что?» — пренебрежительно бросила Каюн. «И ты собираешься поймать кошку вот этим?» — продолжала она, явно сомневаясь в том, что от этой его домашней заготовки будет хоть какой-то толк. Другие закивали, чувствуя то же самое, хотя и предпочли промолчать. А вы, ребятки, смотрели «Звериную ферму» по телеку?» Звериная ферма» — долгоиграющий южнокорейский телесериал «Дорама», в котором животные являются основным фоном для развития сюжета. «Как спасатель животных бросает сеть, чтобы поймать кошку?» — спросил у всех Кан. «У него получилось, потому что остальные загнали её в переулок и перекрыли его». «А тут открытое пространство», — возразил кто-то из ребят. При виде такой реакции Кан обиженно надулся. «Ну и что вы предлагаете?» — поинтересовался он, выпячивая грудь. Дети просто переглянулись, и не нашлось ни у кого, как будто Кан единственный задался целью поймать кошку. «Нет никаких мыслей, Сион?» — спросил Кан у приятеля, и тот, склонив голову, неуверенно открыл свой рюкзачок. «Как насчет этого?» — спросил он, доставая оттуда рогатку — Простецкую деревянную рогульку с привязанной к ней желтой резиновой лентой. Посередине к резинке был приделан прямоугольный кусочек кожи, в который закладывался снаряд. Оглядев своих сотоварищей, Сейон подобрал камешек размером с фасолину, чтобы устроить наглядную демонстрацию. Камешек промелькнул так быстро и улетел так далеко, что никто не успел уследить за ним взглядом. «Ого, круто!» — загомонила ребятня. А Кан еще больше помрачнел. Сион, который не был уверен, что от его драгоценной рогатки будет какой-то толк, с гордым видом пожал плечами. «А с чего ты взял, что попадёшь в цель, если даже не видишь, куда этот камешек полетел?» Кан, который по-прежнему дулся, обозначил новую проблему, потребовавшую ещё одной демонстрации. Сион подобрал с земли пустую консервную банку, поставил её на некотором расстоянии и вернулся к остальным ребятам. Глаза у тех горели любопытством. Сион тщательно прицелился в банку, натянув резинку. И вновь камешка не было видно, но банка, блямкнув, свалилась на землю. Сион гордо посмотрел на Кана, которому пришлось признать, что толк от рогатки действительно есть. В конце концов, командовать важной миссией по поимке кошки поставили Сиону, И ребята, притаившись в пределах видимости мусорной кучи, стали ждать появления добычи. Вскоре выяснилось, что неподвижно сидеть в засаде под палящим солнцем не так весело, как ожидалось. Через десять минут все взмокли от пота, кое-кто начал недовольно ныть. Мух было полным-полно, но ни одной кошки. Все уже сомневались, появится ли здесь вообще хоть одна. Вытирая пот со лба Каюн поднялась на ноги. «Я ухожу, ничего тут интересного», — объявила она. «Подожди немного, она скоро появится». Попытался ободрить ее Кан, не сводя глаз с мусорной кучи. «Пошли, Хайон», — позвала Каюн, не желая дезертировать в одиночку. Хайон, не проронив ни слова, осталась сидеть на месте, глядя на склон, и Каюн попыталась поднажать на нее, потянув за руку. «Ну пошли уже, а? Я куплю тебе мороженого». Хайон потянула ее за руку, усаживая обратно, и тихо произнесла. «Вон они». При этих словах все остальные посмотрели на нее. В воздухе повисло напряжённое молчание. «Где?» — спросил Сион, тоже понизив голос. Вытянув руку, Хайон показала на тропку, которая вела к минеральному источнику. На тропе было пусто, но две кошки шныряли между деревьями, окаемлявшими её. «Можешь достать их отсюда?» — спросил Кан, повернувшись к Сиону, но тот только покачал головой. «Подождём, когда они подберутся ближе», — шепнул он. «Дети не сводили глаз кошек, боясь вдохнуть». Даже Каюн, который только что хотелось домой, смотрел на них полными любопытства глазами. Одна из кошек медленно спустилась туда, где притаилась вся компания. Все отчаянно засимафорили Сиону, мол, давай уже. И он быстро поднял рогатку, прицелившись в кошку. Но та, видать, услышала, как они галдят, поскольку шмыгнула вниз и быстро скрылась в переулке под горой. Все разочарованно вздохнули. И в этот момент... Кан опять спихнул локтем Сиёна в плечо. Тот машинально повернул голову и засек еще одну кошку. Черную, опасливо подбирающуюся к горе пищевых отбросов. Все с беспокойством перевели взгляды с нее на рогатку Сиёна, надеясь, что на сей раз тот не подкачает. «Ну давай же, подходи, ближе, ближе!» — тихо бормотал тот. «Шлеп!» Щёлкнула, наконец, туго натянутая резиновая лента, и почти сразу же со стороны мусорной кочи донёсся тупой глухой стук. Кошка удивлённо подняла глаза. Все с воплями разом кинулись к ней. Кошка, опомнившись от шока, вызванного обстрелом из рогатки, почуяла опасность и пустилась в бегство. Но шок, видать, оказался слишком силён. Пытаясь удрать от толпы детей, она метнулась прямиком к кану. Воспользовавшись тем, что кошка на секунду замерла, присев на задние лапы, Кан тоже остановился и быстро высвободил зажатую в кулаке сеть. Едва накрыв ею кошку, тут же наступил на неё по бокам. Кошка, придавленная сетью, даже не могла поднять головы. «Ого, молодец!» — восклицала ребятня, столпившись вокруг него. Сион с Каном торжественно подняли руки и хлопнулись растопыренными пятернями. Дети собрались вокруг кошки, разглядывая её сквозь сеть. У всех нашлось, что сказать. «Это та, которая убивает наших птиц? Да какая разница? После такого они и близко к школе не сунутся». Каюн заворожённо протянула руку, чтобы потрогать кошку. Но тут кто-то сзади напугал её, ткнув пальцами под мышки, и она пронзительно взвизгнула. «Тут часто люди ходят, так что давайте-ка поднимемся повыше», — предложил кто-то. Кан с Ионом вдвоём приподняли сеть с кошкой внутри и зашагали бок о бок. Кошка сопротивлялась, суча лапами в воздухе, но, поняв, что это бестолку, сжалась в клубок и лишь тихонько мяукала. Дети собрались возле беседки на вершине горы, укрывшись за вздыбленными вверх корнями упавшего дерева. «Ну и что будем с ней делать?» — спросил у всех Кан. «Ну да, как мы её накажем?» Все стали обдумывать этот вопрос, поглядывая на замотанную в сеть кошку, которая озиралась по сторонам и дрожала от страха. Перед её поимкой только и разговоров было, что они накажут её, когда поймают. Теперь же, когда кошка была поймана, никто не знал, что теперь с ней делать. «Может, выпарим её?» — предложила Кайон. Все в ужасе посмотрели на неё, и она с пристыженным видом закрыла рот. «Доставайте её из сетки, ребята!» — распорядилась вдруг Хайон, которая до сих пор молча следовала за остальными — Обращалась она к Кану с Сионом. «Что-то придумала?» — спросил Кан. Хайон, ухмыльнувшись, кивнула. «Ага. Вытаскивайте кошару и держите её покрепче за лапы». Поставив свой ранец на землю, Хайон вытащила из него перочинный ножик. Возбуждённые мальчишки вытащили кошку из сети и потянулись, чтобы ухватить её за лапы. Но кошка не была настроена сдаваться так просто, бешено сопротивлялась и царапалась. Хайон быстро ухватила её за загривок и подняла воздух. Неспособная больше сопротивляться, кошка стала дожидаться своей участи, перебирая лапами в воздухе. Дети изумлённо уставились на Хайон. «Когда ловите кошку или собаку, всегда хватайте её за шкирку, и ничего она вам не сделает», — сознанием дела объяснила Хайон, и все с удивлённым восхищением посмотрели на неё. Следуя наставлениям Хайон, Сиён перехватил кошку за загривок, а остальные держали её за лапы. Кошка висела в воздухе прямо перед Хайон, выставив вперёд самую свою уязвимую часть — живот. Хайон всё держала в руке свой перочинный ножик. Поглядев на кошку, медленно воздела острое лезвие вверх. При виде ножа остальные только разинули рты. «Что, «Что ты собираешься делать?» — дрожащим голосом спросил Сион. «Ты ведь сам говорил, что её нужно наказать. Забыл?» Спокойно поинтересовалась Хайон. «Да, но...» «Эй!» — начал было Кан, но рука Хайон уже мелькнула в воздухе, целясь кошки прямо в живот. Хайон закрыла глаза руками, все остальные, скривившись, резко отвернулись. «Блин!» — Кан осел на землю, вцепившись себе в запястье. Кошка, которая в последний момент успела вырваться из рук Сиёна и Кана, теперь стремительно удирала где-то далеко от них. «Эй, в чём дело?» Загалдели все, но Кан с Сиёном просто стояли, зло поглядывая на Хайон и отдуваясь. Она, не моргнув глазом, обожгла их точно таким же взглядом. «Кан из-за тебя поранился», — обвиняющий объявил Сион. «Не из-за меня. Всё было бы нормально, если бы он просто держал кошку как следует», — возразила Хайон. Похоже, Кан порезал руку, когда отпустил кошку и попытался увернуться от ножа Хайон. Каюн вытащила носовой платок, присела рядом с Каном на корточки и взяла его за руку подняла её повыше, чтобы осмотреть рану, и увидела выступающие из неё капельки крови. К счастью, порез оказался неглубоким, больше похожим на обычную царапину. «И что теперь делать?» «У него кровь идёт», — произнесла Каюн. Все глаза нацелились на Хайон, но та лишь сложила нож и небрежно бросила. «Трусишка. Сам хуже кошки. Надо было просто держать её покрепче». «Больно, Кан?» — участливо спросила Каюн, промакивая кровь носовым платком. Хаён решительно развернулась и двинулась вниз по склону, словно давая понять, что на сегодня с неё хватит. Никто не стал звать её назад. Все только и думали о том, как она спокойно вытащила нож и замахнулась им на несчастную кошку. Одного из ребят, смотревших ей вслед, вдруг пробила дрожь. Никто ничего не сказал, но все думали об одном и том же. Продолжать игру с поимкой и наказанием кошки желающих больше не нашлось.